Джей и раньше видел, как легко Ромеро терял голову. Это был энтузиазм, граничащий с помешательством. Последний раз Ромеро так загорелся, когда выиграл раунд в «Пэкман». Он напоминал ходячий восклицательный знак. Ромеро замер, разведя руками. «Чувак!» – серьезно сказал он. «Я не шучу!» Джей вошел в комнату и закрыл за собой дверь.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 идеальное место для создания игр. В выходные геймеры смогли сполна оценить все преимущества дома, работая над демоверсией версией Super Mario. Они соединили два компьютера софт-диск на большом столе, который Кармак использовал для проведения ночных посиделок в Dangerous and Dragons. Ромеро и Кармак сидели рядом и программировали. Том сделал всю графику,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 С автором книги Скотта «Shutout. за Video Games» в переводе «Перестрелка. Взгрей видеоигры» был Джордж Бруссарт, известный геймдизайнер и продюсер, в первую очередь известный благодаря созданию серии «Дюк-Нюком». Вскоре Миллер пошел по неизбежному пути разработки собственных игр. Когда пришло время их выпускать, Скотт решил присмотреться к рынку условно-бесплатных программ. Ему понравилось увиденное.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 американского комментатора «Газет» и «Радио Сплетен». Том уже давно был большим поклонником мультфильмов «Уорнер Бразерс», а Чак Джонс, аниматор «Луни Тюнс», стал для него богом. В детстве Холл увидел пародию Дэна Эйкрейда на Эллиота Несса, сыгранного Кевином Костнером в фильме «Неприкасаемый». Эллиот Несс – специальный агент Министерства финансов, которому удалось посадить гангстера Аль Капоне в тюрьму на 11 лет. Он думал обо всем этом,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 Защитника справедливости. На своем корабле, мега-ракете класса фасоль Бекон, Кин вершит правосудие железной хваткой. В этом эпизоде инопланетяне с планеты Вортикон-6 узнают о восьмилетнем гении и планируют от него избавиться. Пока Кин исследует горы Марса, вортиконцы крадут его корабль и разбрасывают детали по всей галактике.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 С октября по декабрь 1990 года команда работала практически без перерыва, чтобы Commander Keen для скота была готова к Рождеству. Разрабатывалась не одна игра, а целая трилогия под названием Invasion of the Vorticons — Вторжение вортиконцев. Трилогии были распространены в игровой индустрии по той же причине, по которой они были популярны в книгах и фильмах. Это был лучший способ построить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 Золотому правилу рассказывать о том, что знакомы им не понаслышке. Ребенком Том обычно ходил в шлеме Green Bay Packers и красных конверсах, как и сам Билли Блейз. В некотором смысле все они были Билли Блейзами, странными детьми, которые меняли технологии для побега от повседневной реальности. Киен был бунтарем и хакером. И он спасал галактику так же, как бесчисленные хакеры вроде Кармака и рамера использовали технологии, чтобы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 Геймерс Edge тем чаще замечал странное поведение своих сотрудников. Однажды он вошел и увидел Кармака, Рамэра и Тома, стоявших спиной к двери вокруг компьютеров Рамэра. Когда Л дала себе знать, они быстро разошлись. Он подошел к ним и спросил, что происходит? Ничего, просто пошло шутим, Л, осторожно ответил Рамэра. Взглянув на монитор, Эл увидел пустой экран, и это его насторожило. Позже Виковиус поделился с Кармаком своей обеспокоенностью, странным поведением Ромеро. Последний всегда казался Элу приятным во всех отношениях человеком. Кармак на мгновение задумался, а затем, как всегда, выпалил нефильтрованную правду матку. «Ромеро только кажется дружелюбным», — сказал Кармак.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 он начал полномасштабное наступление благодаря своему успеху по всей стране он установил прочные связи с руководителями различных биbbs и журналов посвященных условно бесплатным программам он звонил каждому из них рассказывая о скором выходе игры которая станет революцией в индустрии вскоре каждый раз когда люди входили в систему биbbs они видели заголовок с надписью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 которые были лишь мигающие слова «Уоррен Робинетт». Некоторые игроки беспомощно атаковали имя. Другие просто чесали затылки. Робинет был недовольным программистом «Адвенча», который захотел признания, а потом и захвата власти в корпорации. Atari до 1978 года считалась оплотом хиппи от геймдева. Но после того, как Нолан Бушнелл продал компанию Во главе Atari встал Рэй Кассар, человек, ранее возглавлявший текстильную компанию. Он ввел массу корпоративных правил и бытует популярное мнение, что он подавил всякую креативную свободу, в том числе право программистов указывать свои имена в титрах, которых, правда, тогда даже не было. Отсюда растут корни становления Activision и знаменитой фразы Кассара. В создании игры вы принимаете не больше участия,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 Ромера увидел, что кармак стоит в углу один, трезвый. но «Ну уже кармак пробормотал он Выей, что ты как маленький наступает 1991 год. Обычно в таких ситуациях кармаку хотелось раствориться в воздухе. Такого рода сцены, общение и развлечения никогда не были его стихией. Он предпочел бы читать или программировать.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 всего чего они хотели работать на себя но они не горели желанием разбираться в тонкостях налогообложения и продаж если л собирался за это взяться то почему бы и нет они согласились но когда л вернулся в офис софт диск он попал в разгар мятежа все сотрудники собрались вместе и требовали объяснений кармы карамера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 1991 года родилась ID Software